Глава 37. На балу мы пробыли недолго, около полутора часов. Показали себя как пару, выгулили наряды и драгоценности и вернулись в Уотервик. Время было детское, часов девять-десять вечера. В крестьянских семьях, правда, все уже видели третий сон, а вот аристократы, особенно состоятельные, еще должны были бодрствовать. Однако замок как вымер. Ни звука, ни шороха, даже прислуга не появилась, чтобы узнать наше с Ричардом пожелание. — Хотел бы я знать, что тут случилось за время нашего отсутствия, — хмыкнул Ричард, внимательно оглядываясь. — Вряд ли что-то хорошее, — проворчала я. — Боги, с этими родственниками из собственного дома выйти нельзя. — Любите их вы, ваше сиятельство, — весело подколол меня Ричард. «Просто обожаю вашу светлость!» – огрызнулась я. «Предлагаю подняться на второй этаж, а там уже я отдам приказ магии замка и все выясним!» Ричард кивнул. Мы молча поднялись по мраморным ступеням лестницы, зашли в первую попавшуюся гостиную и уселись в кресло. «Покажи моих родственников, каждого из них!» – приказала я. Буквально сразу же, одна за другой, стали появляться картинки с моими родичами. Все они находились в своих комнатах. Кто-то то и дело подходил к двери, дергал за ручку, явно пытаясь выбраться. Другие с мрачными лицами сидели в креслах или на постели. «Теперь слуг!» – мало что понимая, – приказала я. Прислуга тоже оказалась заблокированной, только на кухне. Все в одном большом помещении. Я вопросительно посмотрела на Ричарда. «Что-то это мне напоминает!» Задумчиво пробормотал он и замолчал на несколько секунд. Затем вдруг спросил. «Когда вы стали законной хозяйкой замка?» «После смерти мужа», — уточнила я. «Я еще не входила в наследство, если вы об этом». Считаете, что вошли», — хмыкнул Ричард. «Замок признал вас полноправной хозяйкой, и его магия заперла всех живых существ внутри до вашего возвращения. Они не смогут выбраться из своего заточения, пока вы не прикажете замку освободить каждого из них». Я изумленно похлопала глазами. «Вот так просто признала полноценной хозяйкой и заперла? А если бы я не захотела становиться владелицей замка?» «В таком случае вы здесь не жили бы», — ухмыльнулся Ричард. «Я сдержала вздох, дикие нравы. Ладно, пора освобождать этих невольных узников. И что мне нужно сделать, чтобы выпустить всех запертых?» — уточнила я. «Пожелайте этого», — пожал плечами Ричард. «Произнесите лучше вслух. Что-то вроде «желаю, чтобы всех выпустили». Ну или укажите условия, например...» — Пусть магия выпустит из плена только тех, кто не имел дурных помыслов насчет меня и моего имущества. — Тогда все родственники точно останутся в заперти, сиронизировала я. — И не надо на меня так смотреть, у нас с ними взаимная любовь, не следовало обкрадывать Алисию. — Ваши родственники мало чем отличаются от остальных провинциальных жителей, — просветил меня Ричард. Хотя и в столице встречаются такие экземпляры, но там все же не надо выживать. Имеешь небольшой доход и не стремишься никуда пролезть, проживешь. А в провинции без богатой родни никак, особенно к северу, там, где нравы и круче, и жестче. Да и погода там не радует, потому и держится весь род вместе. «Вот именно, вместе!» – подчеркнула я. Небось, поддерживают друг друга, а не стремятся обобрать ту, кто сам не рад свалившемуся на голову богатству. Тут Ричард благоразумно промолчал. Я не стала продолжать этот никому не нужный спор и попросила замок выпустить всех, кто был заперт, и родню, и слуг. — Теперь что? — спросила я. — Надеюсь, мне можно отдохнуть? — Конечно, ваше сиятельство, — ухмыльнулся Ричард. Только служанку вызвать не забудьте. Совершенно наглый тип. Но я промолчала, дождалась, когда Ричард уйдет к себе, и тоже направилась в свою спальню. Там я действительно вызвала служанку и с ее помощью переоделась в плотную длинную ночную рубашку. Затем залезла под одеяло и постаралась расслабиться получалось не очень. В голове вертелась встреча на балу. Вот так внезапно столкнусь с родней кого-то из бывших мужей, со свекрами или братьями сестрами и даже не вспомню никого — конфуз выйдет. Не то чтоб я действительно беспокоилась из-за таких встреч, но не хотелось прослыть излишней чёрствой. Хотя... Думаю, моя собственная родня уже разнесла по всей округе молву обо мне, как о бессердечной, эгоистичной дряни, не желающей проявить заботу ни о ком из нуждающихся. Я только вздохнула. Не жизнь, а вечный бой. И вот что им всем не живется спокойно, а?